Глава семнадцатая. Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинишна, Приключилось у нас великое горе. Алексей Алексеевича нашел Господь В возрасте сына Царствия Божьего. Помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, Как в шарманке. Набрались в страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха Степанида Ивановна Совсем опала умила. Не знаем, что с ней и делать. Сарматища. Соблазн и грех на всю округу. Монашки мои дуры, все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помутилась моя голова, не рада, что и связалась со Степанией Д. Ивановной. Увезите ее, Христа, ради от нас. В гнилопятых поток и разорение, воруют, кому не лень. Простите за глупое письмо сие, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря Смиренная игуменья Галендуха. как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Галендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в гнилопяты, где мучилась покинутая всеми сумасшедшая генеральша. Афанасия и Павлина подняли тогда ночью Степаниду Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, Несла несуразное и соблазнительное. Всю ночь проскулила павлина, сидя на своей лежанке. — Крышка нашей благодетельницы! Ох, Афанасюшка! Прошли наши красные денёчки! Но, к удивлению всех, и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю оклемалась и даже встала с постели. Маленькая её личика до костей, иссушенной лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающих дёсен, Показывали, что горит ещё в птичьем её теле огонь, и спокойно генералша не уйдёт в землю. Днём Степанида Ивановна лежала, одетая на постели. Не отвечала ни звука на слезливые словечки Павлины. Не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятой рукой, и волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала: "На твою душу пойдёт мой новый грех. Ты, ты сам довёл меня до отчаянья". Знаю, не успокоюсь, пока до тебя не отомщу. И заламывала руки. Ах, как двери скрипят. Ах, не могу видеть эти стены. Ах, как пусто, пусто. В тоске нашла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креб, всматривалась в своё изображение и деловито охарашивалась. И была похожа на маленькую, густо на румянину девочку с трясущейся головой, соскаленным ртом. Ревность, злоба, неуталённые желания изгладали её. высушили, как корешок. Вся воля её была устремлена на одно отомстить. Ты нарочно завёл меня в проклятые гнилопяты, бросил, обманул, и там сейчас тешишься со своей первой. Погоди, погоди. Ты там утешаешься, а я здесь отомщу. Она вынимала из лардчика драгоценности, колье, фирмуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаянии. Нужны царские сокровища. Затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года. Генеральша снова начала прерванные раскопки. После смерти генерала были предъявлены к взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник, и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Полинна докладывала о них ежедневно. Генерал что только сердилась, требовала себе денег золотыми монетами и сыпала их на дно ларца. Гневалась она также и на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. Под муслиных овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы. Неожиданно генеральша потребовала у матери Галендухи двух монашинок и усадила их переделывать и обновлять многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазны разговоры. Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в Гнелопятском доме, о ночных прогулках с Степанидой Ивановной, о раскрываемом в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрела, и говорят даже совсем нагишом. О странных криках в кабинете покойного генерала. о шумах и стуках, о стонах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черницы. Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на свиные овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно била вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть, 4 дня генеральша не отходила от работ и ночевала там во враге в нарочно привезённой карете. На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал: "Ваше превосходительство, нашли!" Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала ставными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарём повёл генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю. После множества поворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро, как в могиле. В глубоких нишах пещеры под сводами стояли глиняные горшки. Два были разбиты, один валялся на полу. Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, забралась как обезьяна в нишу, ухватилась за край горшка, заглянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно: "Пост! Пост! Ограбили!" обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охоль разводили руками, а Фонасий заглянул в остальные горшки они тоже были пусты. Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разбитой крышкой, обшарил его и в пыли и в прахе нашёл камешек величиной с грецкий орех. Поплевал на него, оттёр и затеплилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужина необычайной величины. Степанида Ивановна выхватила ее у Афанасия, зажала в кулачке, хрипла, дико засмеялась. Степанида Ивановна лежала на оздничной кровати и глядела на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки. Все остальное было погружено в красноватый полумрак. Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающими, как ей казалось, в живом, то молочным, то алым, то зеленоватым теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся, мучительное. Видела генеральша мокрое и стоптанное поле. В конце его тусклая вечная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма. Ноги скользят, сыплются комья, нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. Алёшенька зовёт генеральша. Я тебя всё-таки нашла. Холодно тебе одному. Что ты такой мёрзлый? Кругом нет ничего, ничем согреться, всё мокрое, всё холодное. А прыгнуть туда, прильнуть страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его щурится. И вдруг из-под генерала застроился дымок, и вылезли красные огненные язычки. Генерал разовеет Скрещённые руки трепещут. Плоть шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать. Ведь это муки адские, думает генералша. И сидит, сорваться от злого видения и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. Алёшенька шепчет она: "Взгляни на меня, мучаюсь".